Глава четвёртая. В лекарской повисла тишина. Мельком глянув на друзей, заметила амбидовых в их глазах, и я могла их понять. За всё время нашей дружбы у нас никогда не было секретов друг от друга, а тут выясняется, что я даже не сообщила, кем являюсь на самом деле. Естественно, на меня обиделись, первым от Мертел. Хелечка, радость наша, а когда ты собиралась нам об этом поведать? Он слишком ласковый, свидетельствующий о наивысшей степени ярости. Я с трудом поёжилась. Мне стало не по себе от злости друзей. Никогда. Это слишком опасные знания, а подвергать вас необоснованному риску я не собиралась, честно призналась, но тут же скривилась. Стоп. Но как связаны убийство девушек и нападение на всех вас? Никто не знает, кто я на самом деле. Да. Я намеренно перевела тему, предпочитая обсуждать свои ошибки наедине с друзьями. Здесь же присутствовали и чародей, и герцог. При них спорить, ссориться и что-то доказывать друзьям я попросту не желала. Не люблю выносить ссор из избы, как говорила когда-то моя няня. Стоило матери начать меня отчитывать за очередное проявление светлой магии. Да, она для моих родных как осиновый кол для вампира. И мне няня привила привычку всегда все проблемы решать без посторонних. Дел и Жерс не стали возвращаться к моей нечестности, только глянули с ощутимой обидой, всем своим видом показывая, насколько я их разочаровала. Ничего, чуть позже я попробую им объяснить, почему поступила именно так, и не иначе. Надеюсь, меня поймут. Мои размышления прервал Адетронж. Ну, ваша сестра же догадалась, это могли сделать и другие. Внёс предложение герцог. Исключено, уверенно отмела я подобное предположение. Судя по недоверчивости в глазах всех присутствующих, пояснила. Она ощутила родственную кровь, учитывая специфику её дара, неудивительно. Она на данный момент самый сильный макрове во всём мире, ещё и её магия хаоса подсказала: от неё не скроешься даже за семью щитами. Специфика этого дара такова: что носитель магии хаоса может безо всяких заклинаний сможет почувствовать родственника даже до пятого колена, не говоря уже о родной сестре. А вот я об этом как-то позабыла, понадевшись на свои щиты. Да и времени много прошло. Она могла утратить свой дар. Сейчас вынуждена признать, он у неё стал сильнее, но больше меня никто не мог раскрыть. Я даже собственную ауру запечатала и очень надеюсь, что моя тайна дальше этих стен не выйдет. Я уставилась в глаза герцога, ничуть не смущаясь. Он усмехнулся, но кивнул, обещая сохранить мою инкогнито. Клятву брать ни с кого не стала, прекрасно зная честности герцога. Что касается чародея, после его кивка и на миг засветившихся глаз, я поняла: это была своеобразная клятва. Так как ещё двое лекарей к этому моменту покинули нас, то больше не скавы было требовать молчания. Теперь расскажите, что вокруг вас происходит? попросил герцог. Это вызвался сделать Дел. Он подробно поведал о том, что сперва начались убийства девушек, покинувших родной дом, имеющих родинки на определенных местах, потом нападение на друзей. С одной стороны, связь между этими двумя событиями это только наше предположение. С другой наша общая интуиция нас еще никогда не подводила, и мы пытаемся понять, какая может быть связь Если злодей узнал о магии принцессы Анхерлианы Баварийской, то ищет её, исходя из смерти девушек. Но какое отношение имеют к этому друзья? Подождите. Как давно вы, состоявшаяся боевая пятёрка? Какое направление вашей магии у всех пятерых? Подал голос единственный оставшийся чародей. Судя по складке на лбу, у него были мысли на сей насчёт. На пятерых у нас все четыре стихии ментал, сила природы, дар убеждения и скорость, пояснил Жерс, недоуменно поглядывая на лорда Оскольта. Это, не считая света тьмы, плюс магия очарования, именно так трансформировалась сила любви Хельки между всеми нами. После ритуала единственная личная магия каждого распределилась между вами всеми, уточнил Адетронж. Да. Теперь каждый из нас имеет довольно сильный магический потенциал, владеет силой четырёх стихий в разной степени. Помимо этого, мы имеем ещё и другие особенности. Кивнул Кевнулдел. Внушительная коллекция. Кивнул чародей. Неудивительно, что за вами идёт охота. Вы о чём? Опередил меня с вопросом, Дел. И какое отношение наша сила имеет к нападениям? Тот, кто знал, что вы стали побратимами, решил провести один запрещенный ритуал по выкачке силы. Ему не обязательно уничтожать всех вас. Достаточно одного уложить на алтарь, чтобы забрать вашу общую силу, пояснил лорд Аскольд. "Разве такие бывают? Я ничего о них не читала", нахмурилась, пытаясь вспомнить хоть что-то подобное. В университете мы с друзьями простудировали не только нашу библиотеку, Но из-за выдающейся заслуги удостоились чести посетить императорскую, но ничего подобного ни разу не встречали. Этот ритуал 443 года назад разработал и опробовал Сэрш Вишар. Некогда выдающийся маг, в одиночку сражавшийся с ордой тварей, проникших в наш мир как раз на месте его экспедиции. Подмога прибыла поздно. Саэраш отдал все свои немаленькие силы, чтобы не только уничтожить тварей, но и отправить их обратно, запечатать разрыв. Он едва не перегорел. Попавший в его кровь яд от одного из чудовищ не позволил резерву восстановиться. Тогда и началась разработка ритуала возвращения силы. Без нее мужчина слишком быстро старел и становился немощным. Его величество пошел навстречу предоставив народному герою все, что ему было нужно. Вот тогда Тасайраше -то вывел формулу и ритуал, позволяющий позаимствовать чужую силу, благодаря которой и его собственное могла быстрее восстановиться. Испытание он собирался провести на заключенном чернокнижнике, содержавшемся в застенках тюрьмы. Император отдал того, кого все равно должны были казнить. Но казнь состоялась раньше запланированного. Во время ритуала заключенный стал иссыхать. Чем больше забирал Сайрас его силу, тем сильнее скукоживался чернокнижник. Народный герой и хотел бы остановиться, смерть он никому не желал, но ритуал не позволил. Магия вместе с жизненной энергией перешли к гению, но сама жертва рассыпалась пеплом. Великий маг был потрясён и обескуражен. Он же всё просчитал. Такого не могло случиться. Да, своё он вернул, став намного могущественнее, чем был раньше, но все свои записи об этом эксперименте уничтожил, прекрасно осознав, насколько они опасны. Попади этот эксперимент в плохие руки, популяция магов могла бы очень сильно сократиться. «Видимо, плохо уничтожил, пренебрежительно бросил Жерс. А вот я одного не понимаю, какое отношение имеет ритуал к попытке убийства друзей? Поинтересовалась я, чувствую нестыковки. Ещё и девушки эти мне не дают покоя. Самое прямое для ритуала не обязательно живая жертва. Если она будет только-только убита, это увеличит силу ритуала. Маг, решивший его провести, получит неограниченные возможности, забрав не только магию жертвы, но и её посмертие. Говорят, было несколько гипотез, что несколько отступников, провеевших данный ритуал, стали бессмертными. Но тут за точность я не прочувствую, потому что сам в этом сомневаюсь, пояснил лорд Аскольд. И да, достаточно. Теперь ваши подруги обязательно поправятся запаситесь с терпением Сперва не сразу поняла, о чём он говорит, потом до меня дошло. Мы же сейчас кровью делились, и, кажется, немного переборщили. У меня кружилась голова и руки тряслись так, словно я пару месяцев беспробудно пила, а потом резко протрезвела. Переборщили немного. Вам сейчас необходимо покинуть своих подруг. Не мешало бы и самим отдохнуть, набраться сил, пока вы не свалились. Дел Джерсом фыркнули, тем самым показывая, насколько им необязателен отдых после такой, казалось бы, незначительной помощи. Может, наши мужчины и привычные, а вот мне было не очень хорошо. Нам ничего другого не оставалось, пришлось покинуть лекарскую и отправиться к себе. Голова кружилась всё сильнее, хотелось упасть и отрубиться. Дел с Джерсом, подхватив меня с двух сторон, с волнением уточнили, как я себя чувствую. Пришлось ответить честно, насколько мне плохо, врать больше не желала. Мне ещё предстоит очень серьёзный разговор с друзьями по поводу моей настоящей личности. Ребята пообещали помочь мне добраться до покоев, пообещав позже поговорить. Прозвучало угрожающе, но я всё равно кивнула, понимая, что сейчас уже что-то скрывать нет смысла. Если я надеялась добраться до своих покоев без проблем, то глубоко ошиблась. Недалеко от коридора, куда меня поселили, подпирали стены троица друзей я едва не застонала от подобной встречи представила как сейчас выгляжу наверняка похожа на перебравшую вина ещё и за двоих друзей цепляюсь как за последний шанс бр самой неприятно стало что уж обо мне могли подумать сиятельные лорды Глянув на меня демон тут же оказался рядом с нами госпожа Чаровница, вижу вы уже успели расслабиться Кавалера в себе нашли Только господа, что ж вы так неосторожны с нашей чаровницей? Ей ведь ещё отбор проводить. В голосе издёвка. Несмотря на издевательский тон, в голосе я ощутила ярость. Глаза демона тоже полыхали нездоровым блеском. Я удивилась, хотя отметила это краем сознания. Спускать на тормозах подобную вольность нельзя. Умом я это понимала, но язык почти не слушался. Наверное, от обиды за подобные подозрения у меня открылось второе дыхание. Я попыталась выпрямиться, собрала остатки сил, после чего даже смогла отпустить друзей и встать самостоятельно, твердо глядя в глаза мужчины. Каждый думает в миру своей распущенности, сохраняя хладнокровие, произнесла я, все же не сдержавшись и сжав локоть нашего вспыльчивого дела. Он мог и наплевать на статус, спокойно заехав в лицо обидчику дипломатического скандала, нам сейчас как раз и не хватало для полного счастья. Правда? Тогда не объясните нам, откуда вы такая истощённая, включился в разговор Юна герцог. А разве я должна перед вами отчитываться? Что-то не припомню с какой такой радости. Не вы нанимали меня на работу, не вам дано право задавать мне вопросы. Очаканяла, ощущая, как сильнее кружится голова. Видимо, слишком много крови отдала. Мне срочно нужно лечь. Вообще-то вы должны быть примером для подражания юным леди, а какой вы подаёте пример? Брезгливо поинтересовался эльф. Начнём с того, что леди в данный момент находится совершенно в другом конце дворца. Это первое. Второе невесты ещё не все прибыли. Меня мало кто сможет увидеть. И третье, самое главное это не ваше дело, лорды, как и с кем я провожу свое время. Подобная тирада отняла последние силы. Перед глазами замелькали радужные круги. Мне срочно надо к себе, пока не опозорилась. Я собралась самым настоящим образом сбежать, но не успела. Леди Анхель. Я забыл дать вам зелье. Раздался позади нас голос лорда Аскольда. Без него вы просто свалитесь. Очень вовремя, прошептала, чувствуя, как всё вокруг стало кружиться и расплываться, а потом всё же потеряла сознание. Кажется, я впервые в жизни не проконтролировала собственные резервы и силы. Надо было не доказывать ничего принцам, а попросту сбежать к себе. Я так не сделала, за что и поплатилась. Зато успела ощутить Как меня поймали на руки. Фоном донеслись обеспокоенные голоса. Последней мыслью было сожаление. Я ведь обещала на рассвете потренироваться с мужчинами, а теперь у меня вряд ли хватит сил на это. Очнулась, когда за окном царила госпожа ночь. Первым порывом было броситься в лекарскую и узнать, как девчонки, но после пары движений пришлось о них на время забыть. Голова кружилась. Самостоятельно я бы не смогла встать с кровати. Я даже голову от подушки не в состоянии оторвать. Попробовала, но тут же упала обратно. В горло подкатило тошнота. Ну и куда ты так торопишься? раздался справа голос Дела. Рано тебе ещё на подвиги рваться, а разобраться с теми щенками сможешь и позже, подхватил Джерс. Да, мы решили не вмешиваться, раз это касается тебя. «Хотя кто бы знал, как у меня кулаки чесались заехать по этой халёной демонической морде. Друг даже стиснул руки, показывая мощный кулак, и помахал им в воздухе. Друзья рядом и в своём репертуаре. Улыбка сама выползла на лицо, даже тошнота отступила, но беспокойство за подругу переселило. Больше всего её волновалась за Дела. Уверена, он бы сейчас предпочёл находиться рядом со своей Талой. А вынужден сидеть со мной. Ребят, как там Тала с Лиской? Наша кровь помогла? Им стало лучше? Засыпала друзей вопросами. Стало, стало. А сейчас тебе надо поспать, если хочешь завтра встать на ноги, ворчливо отозвался Дел, но тут, словно что-то вспомнив, спросил: Кстати, в эту комнату кому ещё открыт допуск? Здесь была со мной моя помощница, пока я её не выгнала. Но вряд ли она покинула дворец, она твёрдо вознамерилась отыскать себе жениха. Скривилась от досады, потом вырвалась печальное. Оказывается, за пять лет совместной работы я её так толком и не узнала, всегда уважала как человека и ценила как хорошего сотрудника. На деле получилось всё плохо. А почему ты спросил? Вот теперь меня охватило беспокойство. Когда мы тебя сюда внесли, Я наложил дополнительную защиту на всякий случай. Как оказалось, весьма своевременно. Кто-то пытался проникнуть в твои покои. Нормальный человек по ночам без приглашения не шастает. К тому же, многие видели, что ты без сознания. пояснил Жарс. Я задумалась. Свои вещи и Мира точно забирала. Значит, здесь ей больше делать нечего. Если она хотела со мной поговорить по поводу оплаты, то делать это лучше днём, а не по ночам, когда я в отключке. Когда ж тоже ей понадобилось у меня? Хотела воспользоваться моей беспомощностью и что-то забрать? Глупо. Она как никто знает, насколько у меня и зелья, и артефакты, и даже деньги под надёжной защитой, а кроме неё ко мне врываться некому. Милькнула правда мысль о навязчивом лорде Фильсе, но вряд ли бы он пытался проникнуть ко мне, заметив защиту, или он пытался что-то сделать. Мне не хотелось думать плохо о красавчике. Но других мыслей увы, не наблюдалось. Пока размышляла, сама не заметила, как уплыла в страну сновидений. Мозг отключился, не желая больше думать. Он требовал отдыха, и я не смогла сопротивляться. Впервые я настолько выложилась, наверное, потому что сильно волновалась за подруг и за собственную безопасность. Не будь рядом друзей, кто знает, смогла бы я сейчас проснуться? Тот, кто пытался проникнуть ко мне в покое, вряд ли желал всего лишь удостовериться в моем самочувствии. Дальше я уже не смогла думать. Мне снилось нечто непонятное. Единственное, что запомнило отчетливо, это девушка, которую я видела совсем недавно в саду, блондинка с алыми глазами и слишком знакомыми повадками. Я, та, которая славилась своей памятью, так и не смогла вспомнить, откуда я ее знаю. То, что это не невеста и ни гостья его светлости, я могла поручиться, потому что тщательно высматривала за столом свою помощницу, Я чувствовала, что она ещё во дворце. Но ела она явно где-то в другом месте. Незнакомка из сада вызывала опасения. Даже сейчас во сне я чувствовала опасность. Одно поняла: блондинку необходимо найти. Как? Это уже другой вопрос. Второе пробуждение произошло в одиночестве. За окном на этот раз ярко светило солнце, погода радовала ясным небом и лёгким ветерком, гуляющим через открытое окно. Вот когда я порадовалась особой магии герцога. Здесь тепло и комфортно, а за воротами дворца наверняка уже и снег выпал и мороз такой, от которого всё внутри застывает. К сожалению, как недавно говорил Адетронж, ближе к празднику смены года защитный купол уберут, чтобы на несколько дней праздника все ощутили прелесть зимы, со всей ее искрящейся красотой. Я очень надеялась, что к тому времени отбор закончится, все вокруг переженятся, а я смогу с чистой совестью отправиться туда, где тепло. Всё же зима это не моё. Я не выношу холод, с ним даже мой огонь не справляется, что всегда удивляло как друзей, так и остальных сокушников и знакомых. Всем ведь известно, что огневики вообще холода не ощущают. Я же какая-то неправильная огневичка. Снова посмотрела в окно, где задорный ветерок колыхал легкие шторы. Зажмурилась, вдохнула поглубже, прислушалась к себе. Вроде голова больше не кружилась, резерв заполнен под завязку. Жить можно. Открытое окошко порадовало. Наверняка кто-то из ребят поспособствовал, зная, насколько я люблю свежесть. Стоило о них подумать, они появились на пороге с подносом. Ароматный травяной настой, повышающий тонус, омлет с кусочками буженины, как я люблю, и овощи сверху вместе с зеленью. Глядя на это великолепие, я даже сглотнула слюну и протянула руки. Надо же, я оказалась такой голодной, что сейчас даже шнарс бы слопала. Глядя на меня, с какой скоростью я поглощаю омлет, друзья улыбались. Но самой чудесной новостью, поднявшей мне настроение, оказалось то, что девчонки уже пришли в себя. Позавтракав и поблагодарив ребят, я встала, сходила в ванную, и привела себя в порядок. От вчерашнего недомогания не осталось и следа. Быстро одевшись, подхватила своих мужчин-подруги и потащила в лекарскую. Невесты подождут. Мне важнее друзья. Вот узнаю, как они, тогда и займусь девицами. К тому же, ещё не все прибыли. На миг мигнула мысль о тренировке с сиятельными лордами, но тут же пропала. У меня уважительная причина, а мечом мы сможем помахать, когда я буду более-менее свободна и не стану волноваться за подрок. Всё же они в приоритете. По пути встречала леди, которых ещё не видела. Они смотрели на нашу троицу странными взглядами, но ни одна из них ни слова не сказала, а в глазах интерес. Ещё бы. Мои друзья красивы, благородны, аристократы до мозга костей при этом богатый и один из них давно и прочно занят, а второй убежденный холостяк, ни за что не променяющий свободу на клетку под названием брак. Хотя я частенько посмеивалась над другом, предрекая ему любовь, кто как не чаровница любви могла видеть и знать то, что скрыто от многих, а в друге медленно, но верно разгоралась пока еще небольшая искорка. Пройдет время, и она засияет очень ярко, а я подожду. А потом, понаблюдав за мучением нашего убежденного холостяка, если уж Уждель влюбился. Хотя сколько помню, всегда твердил, что никогда и ни за что, но, видимо, только я одна понимаю, любовь не терпит слова нет, а рьяных смутьянов и холостяков она старается настигнуть в первую очередь. Именно это и произошло с Уждельем, а вскоре, как я успела понять, случится и с Джерсом. Ещё одна стайка девушек. Среди них заметила тех, кого тоже ещё не видела: графиня Артара Силье и маркиза Дарха Миельса. Убежгучей брюнетки, одна робкая и стеснительная, всё время прячущая глаза, вторая напротив, смотрит с вызовом, словно собралась спорить со всем миром. Интересно, это особенности её взрывного характера или её уже успели задеть? Наверняка не я одна много раз задавалась вопросом, как же так быстро нашли замену погибшим девушкам. Скромница больше притягивала взгляд, чем задира. Как я их обеих обозвала про себя, так как пока понятия не имела, кто из них кто. Надо будет у его сиятельства поинтересоваться, каким образом всё же обе девушки попали на отбор. Не знаю, почему этот вопрос не давал мне покоя, но стало вдруг жизненно необходимо узнать, об этих двоих. откуда они вообще взялись. Судя по общению с другими девушками, они практически незнакомы. Хотя все аристократки более-менее знают друг друга, а эти держались особняком от всех. Я подождала, пока девушки пройдут мимо, только потом двинулась дальше. Мне не давали покоя наши новые леди, и чего я к ним прицепилась, наверное, потому что мне вдруг стало казаться, будто одна из них точно та, кого мы ищем. Недаром я пыталась рассмотреть в обеих хоть что-то знакомое. Внешность можно изменить, но повадки остаются, от них труднее всего избавиться. Но ни в одной, ни в другой я ничего похожего не заметила. Ошиблась, но моя интуиция просто вопила о том, что та, кто затеял недоброе, или среди гостей, или среди невест. Хотя последних мы с Эмирой всех просмотрели. Там не к чему придраться. Трахер, где мой разум? Почему всё так сложно? Да, я знала, что будет нелегко, но не думала, что настолько. Неужели кто-то смог обыграть сразу нас пятерых? Такого ещё никогда не было за всё время нашей дружбы. Совместным разумом мы всегда успевали решить наши проблемы до того, как кто-то успеет нам их создать. Двигалась я неспешно, пытаясь разложить мысли по полочкам. Недалеко от лекарской заметила демона. Он управлялся в противоположную сторону. Моя бровь непроизвольно взлетела. А он что здесь делал? Приходил проверять о девчонок или спрашивал, что тут делала я? Скорее второе, как подсказала интуиция. И теперь мне стало интересно, что ему ответили. То, что он меня не заметил, порадовало. Иначе я бы сейчас застряла с ним на неопределённое время. Это тип не упускал возможности поддеть меня. И что я ему сделала? Вроде ж даже ещё толком не начала доставать. Или это у него такая защитная реакция? Хотя Лаером я залюбовалась, сильный, мужественный, со своеобразной харизмой. Недаром столько девушек лелеют надежды на один только взгляд демона. Но он, если и смотрел на девчонок, то только с прохладой и с долей сарказма. Он прекрасно видел взгляды, купался в них, но сам еще пока ни одну девушку не одарил своей благосклонностью. Эх, дура так, кто от него сбежала. Хотела бы я на нее посмотреть. Такого мужчину оставила на произвол судьбы. Ну ничего, скоро она точно будет здесь, если судить по искре Лаера. Тогда мы все вместе на неё посмотрим. Хелька, что это с тобой? Голос Джерса заставил вздрогнуть. Я даже покраснела, так как присутствие друзей напрочь вылетело у меня из головы. И сейчас они прекрасно заметили мой интерес к тому, кто давно и прочно занят. Новенькие девушки Они не дают мне покоя, озвучила я только часть правды. Слишком быстро они появились после смерти предыдущих невест. Вам так не кажется? Я и сам об этом думал. кивнул Кевнолдел даже всмотрелся в ауру девиц. Там ничего примечательного, они средней магички, ничего выдающегося. Сомневаюсь, что их мозги превышают уровень дара. Мы с Жарсом одинаково нахмурились, переглянулись, а потом в один голос выдали очевидное: Отвлекающий манёвр нас явно пытаются увести в сторону. Похоже на то. Вынужденно согласился с нами дал. Договорить мы не успели, подошли к нужной двери, где на пороге нас уже ждал лорд Аскольд. Чародей бегло смотрел меня, проводил вдоль тела руками, одобрительно хмыкнул, будто удовлетворённый результатом осмотра, после чего пропустил внутрь. Тала и Лиска всё ещё бледные, как те боганки в лесу, но живые, относительно здоровые, лежали на кроватях и ругались. Да-да, именно ругались. Они требовали их отсюда выпустить, так как не с руки им валяться попусту. Ну и Аскульд стоял на своем. Два дня потом могут идти на четыре стороны, а до этого он не собирается пустить на самотек труды нескольких чародеев. Скорее всего, приперительство длятся уже давно, потому что лорд не выдержал. Госпожа Черевница, ну хоть вы объясните им, что это в их же интересах. Мнимое отличное самочувствие может обернуться крахом. Мы же их почти по частям собирали. Нельзя им ещё вставать, иначе даже магические швы могут лопнуть от малейшего напряжения. У мужчины вырвался стон. Я присела между двух кроватей, глянула на одну, потом на вторую. Значит так, девочки, Если вам плевать на труд чародеев, то оценили бы нашу с ребятами помощь. Я так вообще перестаралась, отдав резерв вместе с кровью, и всё ради вас. А вам сложно пару дней полежать и поплевать в потолок? Дел у вас сейчас нет. Простой вам оплатят, да и возможность задержаться появится. Неужто не хотите найти виновного? Здесь? С чего ты думаешь, виновник наших бед во дворце? Но нас напали по дороге. Как всегда засомневалась Лиска. Уверена, что здесь, как сказали ребята, ночью кто-то пытался проникнуть ко мне. Получается, тот, кому мы все так понадобились, прекрасно знает о нашей боевой пятёрке и что мы вообще собой представляем. Сомневаюсь, что он или она после неудачи опустит руки. Он своё не получил, но зашёл слишком далеко. Потому попытки обязательно будут. И чтобы противостоять врагу, вы должны быть сильными и полностью здоровыми. Это понятно? Я говорила вдохновенно, стараясь донести до девочек свои мысли. К тому же неизвестно, какую участь для нас приготовили следующий. Мы впервые находимся в тупике и никак не можем понять, кто нам противостоит. А если вы сейчас встанете, а потом свалитесь от перенапряжения. Представляете, что будет? Хелька, умеешь ты убеждать. И хоть бы слово ласковое сказала, так нет же. обругала, застращала, заинтересовала и замолчала. "В этом вся ты. Но за это мы тебя и любим", усмехнулась Тала. "Не переживай, Лекарь, мы останемся". "И спасибо большое", подхватила Лиска. Лорд Аскольд тепло улыбнулся, кивнул нам и покинул лекарскую, оставляя нас пятерых. Ребята устроились на кроватях девчонок. Я осталась на стуле. На всякий случай поставили купол тишины. Кто знает, кому приспечат погулять под дверью. а у нас тут секретный разговор. Давайте соберём воедино наши общие приключения. Я так понимаю, на вас обеих нападали наёмники. Первым завёл беседу Дел. Он не сводил беспокойного взгляда с опасаясь ухудшения. Да, они. Но я успела заметить, что за боем наблюдала девушка. Я её не знаю. Хотя повадки у неё знакомые, сосредоточившись, вспомнила Лис. Нет, возле меня незнакомок точно не было, уверенно заявила Тала. А ведь я тоже видел девчонку, точнее, её тень, но она мелькнула всего на мгновение. Вспомнил Дел. Я тоже видела девушку, блондинку совсем недавно в саду. Знаете, моя интуиция ещё никогда не обманывала, она часто спасала нам жизнь, поэтому повторюсь, Я уверена, заказчик, точнее, заказчица всего этого безобразия здесь, во дворце, и это наверняка девушка. Понять бы, чем мы ей так не угодили. Ведь все нападения взаимосвязаны, высказалась я. Тут, леди, как цветов на лугу. Всех не проверишь и за всеми не уследишь, вздохнул Дел. Ребят, а если методом исключения ведь многие прибыли из других империй и королевств из всей этой компании мы даже толком не знаем никого ни разу не пересекались а нападение это или личное месть нам пятерым, или я не знаю что резко сникла лисичка или попытка провести ритуал по изъятию силы для него не обязательно иметь живых жертв Мертвые предпочтительнее просветил подругу Жарс после чего быстро рассказал о том, что нам удалось узнать. Даже для этого нужно точно знать, кто и что из себя представляет. А мы не трепепимся по всем углам не только о своей силе, но и о нашей боевой пятёрке. Нет, друзья, вы можете думать что хотите, но мне кажется, это та, кто нас хорошо знает, и она здесь. Нам нужно её найти, произнесла, обретая абсолютную уверенность в сказанном. «Хелька права подал голос Жерс. После выпуска мы никогда и никому не говорили, кто мы. если бы не нападение, никто бы до сих пор нас не узнал бы. Получается, охоту мог устроить только тот, кто был уверен в наших личностях. Мало ли боевых пятёрок. После учёбы многие наёмники именно так и работают. Но нас узнали безошибочно. И я всё ещё склоняюсь к мысли, что это амьена. Да, она вроде как пропала. Но ведь её тело никто не видел. Меня больше интересует, как нашли меня и как узнали, что я пятый член команды. Мы все прекрасно знаем, что многие пытались нас вычислить, но никому это не удалось. Остаётся только один вариант. Это кто-то из тех, с кем мы вместе учились. Другим такие занятия недоступны. И да, я тоже уже склоняюсь к мысли об амнезии. Другим девушкам мы дорогу не переходили. А если кто-то решился отомстить за неудачную любовь, то явно не подобным ритуалам. На несколько минут мы замолчали. Не знаю, о чём думали друзья, а я пыталась понять, как нам искать иголку в стогу сена, точнее, нашего врага среди такого количества народа. Хель, тебе пора. Не забывай у тебя обязанности. Напомнил Дел. Пришлось с сожалением кивнуть и покинуть ребят. Отбор никто не отменял. И мне ещё многое предстоит сделать, но самое главное присмотреться к новеньким и к тем, кто прибыл раньше всех. Заскочила к себе, переоделась в более нарядное платье, прическа, макияж, и я готова. По пути заскочила в кабинет Герцога и сообщила, что сегодня соберу девушек для знакомства. Мне дали добро, тем более уже почти все прибыли, и мне представляется уникальная возможность осмотреть сразу всех леди. Шанс на то, что я смогу увидеть хоть что-то минимален. но вдруг повисёт. Следующим шагом было отловить служанок и отдать распоряжение пригласить всех невест в малую сиреневую гостиную, сообщила, что буду ждать их через час. Сама в этот момент отправилась на кухню, вспомнив, что необходимо перекусить и восстановить силы. Мне по пути встречались гости дворца, но я среди них непроизвольно высматривала Эмиру, куда она могла подеваться. И как я могла в ней так ошибиться? Обычно моя интуиция никогда не подводила, а тут дала сбой. Хуже того, я привязалась к этой девчонке, и сейчас мне было тоскливо от её поступка. До кухни не дошла совсем немного. Кто бы сомневался? Лорд Вильс. Он возник словно из ниоткуда, преграждая мне дорогу. Его взгляд прожигал насквозь. Он же осматривал меня с головы до ног, задержавшись на груди. Я ждала равнодушно взираен на мужчину. В голове билась только одна мысль: "И что ему от меня надо?" Вот же прицепился, как лещ. И послать далеко и надолго нельзя, пока я всё ещё играю свою роль простолюдинки. А с каким бы удовольствием я это сделала. Этот тип уже не просто напрягал, он раздражал до ужаса своим навязчивым вниманием. "Леди Анхель, вы снова куда-то спешите?" Может, уделите мне несколько минут своего высочайшего внимания? Лорд Вильс, я здесь птица подневольная, поэтому мое личное время ограничено. Я вам уже предлагала поискать себе другую кандидатуру, но вы зациклились на мне. Почему? В очередной раз мы вопрос проигнорировали. Я все еще лелею надежду на наше свидание, с придыханием», – прошептал лорд. Но надо дать ему должное оставил меня в покое. С духом облегчения вырвалось непревольно, но задерживаться не стало. Правда, на всякий случай осмотрелась вокруг, чтобы ещё какая напасть не настигла. На кухне Помарихов всплеснула руками на мою просьбу покормить голодную чаровницу, которая суетяна прочь забыла про еду. Мне сперва предложили накрыть стол в малой столовой, я отказалась, предпочтя перекусить прямо здесь. Поварята и слуги косились на мою нарядно одетую персону. Некоторые смотрели с уважением, но никто из них не бросил ни единого злого взгляда. Кажется, за время моего тут пребывания ко мне прониклись уважением, что не могло не радовать. И пусть связи мне не нужны, но в приятной атмосфере всяк лучше работать, чем среди врагов, норовящих ударить в спину. О, не одни мы опоздали на завтрак. Раздался весёлый голос юного герцога Адетронша. Покормите и нас. Мы после тренировки жутко голодные. Ваше сиятельство, давайте вам быстро накроют в малой столовой. Засуетилась повариха, парни отмахнулись. Да нам и здесь будет уютно, особенно в такой компании. Кривая ухмылка демона мешала понять, то ли он издевается, то ли нарывается на спор. К тому же, госпожа Черевница, нам должна тренировку, но за столько времени так и не соизволило появиться, с лёгкой издёвкой протянул эльфийский принц. Мне надо было в бессознательном состоянии встать и отправиться на тренировку? Моя бровь изогнулась. Совесть даже не шевельнулась. Но как только появится хоть минута свободного времени, мы с вами разомнёмся. Мне это явно и самому необходимо. Разговор мне не нравился. Я хотела было оставить недоеденным поздний завтрак, но мои намерения быстро пресекли. Принцы и герцог расположились так, что я оказалась зажата между стеной и подоконником, где и стоял стол. Теперь точно не смогу встать и уйти, пока они меня не выпустят. Демонстративно посмотрела на время и предупредила: Моя компания имеет ограничение во времени. Через сорок минут у меня встреча с невестами я почти пропела, стараясь говорить радостно и вдохновляюще. За 40 минут можно многое успеть. Атлаэр прозвучала двусмысленно. Учитывая его оценивающий взгляд, я с трудом не вспыхнула. Мне на миг почудилось ласкающее касание. Но ведь этого же не могло быть, правда не могло. С этим демоном я скоро стану похожа на млеющую девицу. Коих во дворце собралась целая толпа. А нужно ли, вырвалось у меня, и решила поиграть в ту же игру. Отвечать никто не пожелал, только ухмылка Рогатова стала шире. Нас отвлекла повариха, она споро расставила тарелки с едой, и голодные мужчины набросились на неё. При этом, не забывая об этикете, я исподволь наблюдала за ними и поражалась манерам. Вроде с одной стороны, голодные дикари, настолько быстро они набросились на еду, но с другой Они умудрялись не перепутать приборы для мяса и рыбы. Быстро сменялись вилки и ножи. Вот что голод творит. Зато я смогла в тишине закончить свою трапезу, и уже когда потягивала горячий ароматный напиток, ко мне обратился рогатый. Госпожа Чаровница, не хотите нам поведать, кто вы на самом деле? Я же представилась. Чаровница. зовут меня Анхель. Что ещё вам интересно? Я постаралась выразить искреннее удивление. «Чаровница, беспокоящаяся за наёмников из самой лучшей боевой пятёрки, эльф скептически приподнял бровь. Где почему-то в данный момент всего четверо, а должно быть пятеро, подхватил юный Герцог. И что-то нам подсказывает, пятый член команды сейчас сидит рядом и пытается играть в наивность, жёстко припечатал демон. Я даже глазом не моргнула, покачала головой, едва заметно усмехнулась, осмотрела каждого из женихов. После чего слегка подалась вперёд и задорно поинтересовалась: "А почему вы считаете, что я боевик? Знание базового уровня ещё не повод стать наёмником. Это первое. Второе. Да, мы учились вместе, но где боёвка и где магия любви? Вы сами вообще представляете меня на этом месте?" Если только врагов силой любви сражать, причём не своей, а их собственной, если, конечно, в них есть хоть маленький огонёк искры. Без неё увы, мои шансы равны нулю. Базовые знания владения мечом подразумевают полный разбор работы лучших наставников империи. Показательно удивился Заир. Я про себя выругалась. Внимательны никакие. Кто бы мог подумать, Как я и говорила, наш преподаватель по боевым искусствам не смотрел на факультет. Ему было абсолютно без разницы, парень перед ним или девушка, для него главное его предмет. Нас обучали так, словно завтра война. Потому ничего удивительного, что у нас каждый знал не только как обращаться с мечом, но и как выжить даже в самой опасной войне. Отсюда и мои наблюдения во время вашей тренировки. На миг мне удалось поколебать их уверенность в собственных догадках, они с сомнением переглядывались. Я же думала, как мне поскорее покинуть их компанию, потому что один из этой троицы меня сильно напрягал. Рядом с ним становилось слишком жарко. Моё сердце так и норовило выскочить из груди, как я не пыталась его держать. И в данный момент у меня была только одна цель не показать остальным своего состояния. Выручила меня служанка, заскочившая в кухню и тут же, заметив меня, радостно заулыбалась. "Госпожа Чаровница, а я вас везде ищу. Леди собрались в малой малосереневой гостиной, ожидают только вас". "Спасибо, Диш. Я сейчас подойду". Поблагодарила девочку и совсем вытащенным на поверхность равнодушием обратилась к рогатому. "Ваше высочество, не изволите ли вы меня выпустить? Леди ждут". Нехорошо заставлять их ждать. Не знаю, что он хотел ответить, но не успев открыть рот, тут же его закрыл. Молча поднялся и отошёл, позволяя мне пройти из-за стола. Не удержался от издевательского поклона, поблагодарив к Книксоном: "А что, мне не жалко? На сарказм лучше отвечать сарказмом. Пожелала хорошего дня мужчинам, тепло улыбнулась повариихе, тем самым выражая признательность за вкусный завтрак. А после со вздохом облегчения отправилась знакомиться с невестами